Недостатки речи Большинство людей, никогда прежде не обучавшихся ораторскому мастерству, страдают недостатками речи. Но сам человек их в силу привычки не замечает. В особенности, если ему приходится общаться лишь с теми, кто его давно и хорошо знает. Близкие и друзья его всегда поймут, даже если у него ужасная дикция, заикание или невообразимый акцент. Но когда приходится что-то говорить человеку постороннему или того хуже выступать перед аудиторией, любой, даже самый незначительный недостаток речи вдруг вырастает до невероятных размеров. Слушатель слышит только их, а смысл сказанного от него ускользает. Почему же при личном общении недостатки речи незаметны ни нам, ни окружающим, а при публичном выступлении мы слышим только их? Об одной из таких причин говорил Константин Сергеевич Станиславский. Причин много, и первая из них заключается в следующем. В жизни почти всегда говорят то, что нужно, что хочется сказать ради какой-то цели, задачи, необходимости, ради подлинного, продуктивного и целесообразного словесного действия. И даже нередко в тех случаях, когда болтают слова, не задумываясь над ними, делают это для чего-нибудь. чтобы скоротать время, чтобы отвлечь внимание и прочее. Но сцена не то. Там мы говорим чужой текст, который нам дан авторам. Часто этот текст не тот, который нам нужен и который хочется сказать. Кроме того, в жизни говорят о том и под влиянием того, что мы реально или мысленно видим вокруг себя, то, что подлинно чувствуем, подлинно думаем, что в действительности существует. На сцене же нас заставляют говорить не о том, что мы сами видим, чувствуем, мыслим, а о том, чем живут, что видят, чувствуют, думают изображаемые нами лица. В жизни мы умеем правильно слушать, потому что нам это интересно или нужно. На сцене же в большинстве случаев мы лишь представляемся внимательными, делаем вид, что слушаем. У нас там нет практической необходимости вникать в чужие мысли и воспринимать чужие слова партнера и роли. Приходится заставлять себя это делать. Но часто такое насилие кончается наигрышем, ремеслом и штампом. Кроме того, есть еще досадные условия, убивающие живое человеческое общение. Дело в том, что словесный текст, часто повторяемый на репетициях и на многочисленных спектаклях, забалтывается, и тогда из слов отлетает их внутреннее содержание, остается механика. Чтобы заслужить себе право стоять на подмостках, нужно что-то делать на сцене. В числе других приемов, заполняющих внутренней пустоты роли, важное место занимает механическое болтание слов. Благодаря этому у актеров вырабатывается привычка к механической речи на сцене, то есть к бессмысленному произношению зазубренных слов роли, без всякого внимания к их внутренней сущности. Чем больше свободы дается такой привычке, тем острее становится механическая память. А чем больше она обостряется, тем упорнее делается и самая привычка к болтанию на сцене. Так постепенно вырабатывается специфическая, ремесленная, театральная речь. Итак, одна из причин заключается в том, что, выступая публично, актер, докладчик, оратор, адвокат, учитель и так далее, вынужден произносить чужие слова. Но сложности возникают и тогда, когда мы говорим «от себя». Ведь очень редко встречаются такие слушатели, которые готовы слушать и впитывать любое сказанное вами слово. Вернее сказать, такие слушатели почти никогда не встречаются. У каждого из тех, кому к мы обращаемся публично, свои мысли, забота, эмоции. Люди не настроены на одну волну с говорящим, и потому его главная задача – заинтересовать, захватить внимание аудитории. А это непросто сделать даже в том случае, когда человека действительно трогает и волнует то, о чем он говорит. Чтобы заставить аудиторию слушать, лектор, преподаватель или политик должен заранее готовиться к каждому выступлению, продумывать текст, отрабатывать интонацию, добиваться полной веры в то, что он будет говорить. Но в жизни редко у кого бывает возможность заранее подготовить выступление – Единственный выход – постоянно, упорно, систематически работать над своей речью и, в первую очередь, над устранением ее недостатков. Огромное большинство людей плохо, вульгарно пользуются речью в самой жизни, но не з а м е ч а е т этого, так как привыкли к себе и к своим недостаткам, говорил своим студийцам Константин Сергеевич Станиславский. Не думаю, чтобы вы составляли исключение из этого правила. Поэтому, прежде чем приступить к очередной работе, вам необходимо осознать недостатки своей речи, чтобы однажды и навсегда отказаться от распространенной среди актеров привычки постоянно сноситься на себя и ставить в пример свою обычную, неправильную речь для оправдания еще худшей сценической манеры говорить». Выявление недостатков речи. Перед тем, как вы приступите к упражнениям на устранение речевых недостатков, вам нужно узнать, чем страдает ваша собственная речь. Лучший способ выявить свои речевые пороки – взять отрывок текста и, включив диктофон, прочитать его вслух. Для неподготовленного человека слушать собственный голос в записи – довольно трудное испытание, ведь мы привыкли слышать себя изнутри. И всегда бывает странно, что звук собственного голоса, такой наполненный, звонкий, объемный, вдруг оказывается глухим, плоским и невыразительным. Нам кажется, что запись искажает голос. Это и так, и не так. Дело в том, что большая часть звуковых колебаний, которые мы изнутри слышим в полном объеме, проходя через ротовую полость, просто-напросто теряется. и окружающие слышат наш голос в сильно урезанном виде. Но именно с этим урезанным голосом и предстоит работать и дотягивать его до того богатого и полного звучания, которое нам слышится изнутри. Упражнение 42. Любимые стихи. Включите диктофон и прочитайте любые стихи, которые вы знаете наизусть. Не старайтесь читать их с выражением, произносите их так, как вы обычно привыкли говорить. Повторяйте стихи, пока не устанете, и при этом старайтесь представить, как звучит ваш голос со стороны. Прослушайте запись. Так ли вы представляли себе ваш голос? Запишите наблюдение в дневник. Упражнение 43. Шпионская техника. Собираясь куда-нибудь в компанию, возьмите с собой диктофон и включайте его каждый раз, когда вам придется принимать участие в оживленной беседе. После возвращения прослушайте запись. Оцените, насколько похожа запись на ваше внутреннее знание о собственном голосе. А похожи ли записаны н е голоса ваших знакомых на те, что вы слышали? Запишите наблюдение в дневник. Упражнение 44. Вслушайтесь во внутреннюю речь. Это упражнение вы должны будете выполнять на протяжении всего тренинга. Смысл его заключается в том, чтобы максимально приблизить ваше внутреннее представление о собственном голосе к реальному, внешнему звучанию. Несколько раз мысленно прочитайте стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Слеза». Вчера за ч а ш е п у н ш е в у ю с гусаром я сидел и, молча, с мрачную душою, на дальний путь глядел. — Скажи, что смотришь на дорогу? — гусар мой вопросил. — Еще по ней ты, слава богу, друзей не проводил? Груди, поникнув головою, я скоро прошептал. — Гусар, уж нет ее со мною! — вздохнул и замолчал. Слеза повисла на р е с н и ц е и канула в бокал. «Дитя, ты плачешь о девице! Стыдись!» — он закричал. «Оставь, гусар! Ох, сердцу больно! Ты, знать, не горевал! Увы, одной слезы довольно, чтоб отравить бокал!» Читая про себя, пытайтесь представить, как должно звучать это стихотворение. Вслушайтесь в собственную внутреннюю речь. Затем включите диктофон и прочтите вслух, так, как вы это себе представляли. Прослушайте запись. Наблюдение запишите. Это упражнение повторяйте раз в неделю после того, как выполните все тренинговые упражнения одной темы. Следите за тем, как будут изменяться качества вашего голоса. Тембр, сила интонации, д и к ц и и и т.д. а к а л е е Корректировка недостатков речи. Прослушивание записи собственного голоса даст вам представление не только о качестве звука, но и о дикции, интонации, диапазоне и силе голоса. И, конечно, вы услышите многие недостатки своей речи. Многие, но не все. Самые явные из них – картавость, шепелявость, заикание, носовой призвук, плохая дикция, невнятное произнесение слов. Но есть и скрытые недостатки, которые человек не слышит, просто в силу привычки. Например, специфическое диалектное произношение, бытующее в данной местности, северное оконье или среднерусское аконье, южное фрикативное г и прочее. Практически все недостатки исправляются с помощью ораторского тренинга и контроля над собственной речью. Недостатки в произношении могут быть органического и неорганического происхождения. Сложнее всего работать с органическими недостатками, то есть теми, которые образуются от особого расположения органов гортани. Эти недостатки полностью устраняются лишь при помощи медицинского вмешательства, но и благодаря речевому тренингу их коррекция все-таки возможна. Неорганические недостатки речи чаще всего связаны с неправильным навыком говорения, который, как правило, приобретается еще в детстве. Это зависит как от окружения, в котором растет ребенок, так и от личных качеств и наклонностей. Если ребенок стеснителен и малоразговорчив, Из него, скорее всего, вырастет такой же малоразговорчивый взрослый, из которого, что называется, слово и клещами не вытащишь. Бывает и наоборот. Чересчур говорливые дети настолько привыкают тараторить, что потом их очень трудно отучить от этой дурной привычки. Мысль у таких тараторящих людей никогда не придерживается одного логического русла. Но все время перескакивает с одного на другое, увязает в подробностях, не относящихся к делу, воспоминаниях и так далее. Таких людей слушать невероятно трудно, и окружающие стараются избегать общения с ними. Нередко дети копируют интересную, по их мнению, речь и быстро усваивают услышанные недостатки. Особенно это касается слов-паразитов, среди которых, к сожалению, встречаются и не слишком парламентские выражения. Избавление от привычки вставлять слова-паразиты очень трудное и требующее немалого времени дела. Надо учитывать, что к своим речевым недостаткам вы привыкали в течение множества лет, и избавиться от них можно только с помощью систематической и упорной работы. Наиболее часто встречающиеся речевые недостатки Слабый задохнувшийся голос, фразы короткие, вымученные, впечатление, что человек очень устал или не знает, что сказать, причины, вялое неправильное дыхание, слишком медленный вдох и слишком быстрый выдох, отсутствие вокальной опоры. Невнятная речь, слушающий не может разобрать слова говорящего, часто слышатся совсем другие слова, в связи с чем возникает путаница. Причины – зажатость нижней челюсти, плохая артикуляция. Монотонная, усыпляющая речь. Этим недостатком часто грешат лекторы и преподаватели. Причины – плохо развитый речевой слух, когда говорящий не слышит различий высотных изменений голоса, а также неумение пользоваться резонаторами. Неравномерный, срывающийся, лающий или клокочущий голос. если только это не связано с физической причиной, болезнью, травмой связок. Такой недостаток случается от неумения сознательно переключать регистры. Кричащий, напряженный, но не летящий звук, из-за чего выступающего слышат только те, кто находится с ним рядом. Причина – нетренированное дыхание и неумелое использование резонаторов. Носовой или горловой призвук – Причина – звук неоперт на дыхание, плохая дикция – вялость гортани. Как правило, там, где есть один недостаток, присутствуют и другие. Потому что причины всех речевых пороков одни и те же. Это непоставленное речевое дыхание, недостаточная артикуляция, неразвитый речевой аппарат.